Князь Серпуховский. Тоскливо было в Твери. Князь бежал в Литву. Московские рати стояли под стенами. Правда, на сей раз москвичи на приступы не ходили, а лишь обложили град со всех сторон. Далеко было видно со стен. Над землей медленно текли тучи. Знать осень уже не за горами. То там, то тут, над лесами, поднимались в небо клубы дыма. Тверичи хорошо понимали, что это за дымы. Бояре, вглядываясь вдаль, гадали, чью деревню ныне разорили москвичи, чьих кабальных мужиков угоняют сегодня в московское княжество. Разор, да и только от этой усобицы! Вечерело, когда в московском стане поднялась суматоха. Там, где в долине речки Тьмаки расступились густые тверские леса, подходила рать тверячи повалили на стены, спорили, чья рать. Одни говорили, что на выручку осажденной Твери идут микулинцы, другие спорили, что зубцовцы, некоторые клялись, что видят литовские стяги. Примечание. Микулинцы из города Микулина, входившего в Тверское княжество, ныне село Микулино-Нагорное Московской области. зубцовцы из города Зубцова, также входившего в Тверское княжество. Ныне город Зубцов входит в состав Калининской, Тверской области. Сейчас бы открыть ворота, ударить по московским полкам, зажать врагов с двух сторон. Но князя нет, воеводы перелаялись. Где уж тут биться? Навстречу подходившим из стана москвичей вышли рати. Вел их князь Владимир Андреевич Серпуховский. Его узнали на стенах по стягу, которые везли рядом с ним, да по золоченому шлему, сверкавшему яркими искрами. Победитель литовцев под ржевом, молодой и горячий князь Владимир, весело поскакал на врага. Дмитрий Иванович смотрел вслед. Стяг Серпуховского князя колыхался в самом челе передовых конных ратей. «Ох, горяч!» «Ох, бесстрашен!» — с тревогой думал про брата князь Дмитрий. Оглянувшись по сторонам, он увидел Фому, стоявшего невдалеке, в рядах спешившейся сейчас сотни семёна Мелика. «Эй, Фома!» — крикнул князь. Фома вскочил на коня, подъехал. «Кто вас здесь поставил?» «Боярин бренку Михайло Андреевич! Мы врата стережем! На случай, если тверичи на вылазку полезут!» Вот что, Фомушка, смутно у меня на душе, за брата тревожусь. Горячий он, худо бы не было. Скачи-ка ты к серпуховцам, в битве будет рядом с князем, убереги Владимира. Фома даже на стременах привстал. Велика честь для меня, княжа! Честь и в самом деле была большая. Все знали, что двоюродный брат Дмитрия Ивановича, князь серпуховский, его ближайший и вернейший друг. Фома огрел плетью своего коня. Конь с места ринулся огромным прыжком и помчался вдогонку за серпуховскими ратями И было как раз время. Микулинская рать подошла на полет стрелы. Битва была скоротечной. Город Микулин смог выставить совсем небольшую рать, и микулинские воеводы рассчитывал что осажденные сделают вылазку. Но ни одни тверские ворота не открылись. С оглушительным грохотом, звоном и лязгом сшиблись конные рати. Началась сеча. Сразу же стало ясно, что натиск микулинцев ослабел. Еще немного, и они стали подаваться назад. Воевода Микулинский, весь трясясь от гнева, сыпал проклятия на головы тверичей. Поминал и бояр, и воевод и даже князя вместе с их родителями. Но это мало помогало. Кое-где микулинцы начали поворачивать коней. Воевода бросился вперед, пытаясь увлечь людей за собой, и в гуще битвы наткнулся на самого князя Владимира. Только что подоспевший Фома сквозь густую свалку пробивался к князю, стараясь не упустить из виду его золоченый шлем. Но пробиться было не так-то просто. Фома, почти не думая, отбивал сыпавшиеся на него удары, а сам смотрел на князя. Тонкий и легкий Владимир бился весело, не замечая опасности. Могучий телом, грузно сидевший на коне воевода, обдуманно обрушивал тяжкие удары. У Владимира чеканные плечи были покрыты вмятинами, щит пробит в двух местах. Но он не замечал этого. Фома уже почти добрался до князя, когда противники сцепились вплотную. Кони под ними закружились, и от этой карусели шарахнулись в стороны дравшиеся рядом бойцы. Воевода все старался ударить Владимира кинжалом, но тот ловко отбивал удары щитом. Оба они тяжело дышали, а кони все кружились и кружились. Наконец конь воеводы рванулся в сторону, и тотчас три молниеносных удара, три красноватых закатных лучей солнца на полированной поверхности меча, и воевода повалился с седла. Сейчас же на князя со всех сторон насели микулинцы, и плохо бы пришлось Владимиру, если бы в самую гущу врагов с ревом не вломился Фома. «Я вам покажу, собачьи дети!» «Я вас порашвыряю! Куды куски, куды милостыньки полетят!» Нистово орал он. Враги на миг ослабили натиск, а тут подоспели другие москвичи. Микулинцам только и удалось, что своего воеводу утащить, да в суматохе с князя плащ сорвать. Фома тем временем оттеснил Владимира от свалки. «Жив! Цел, княже!» Владимир несколько мгновений молчал. Потом повел плечами. — Жив и цел, кажется, помяли только. — Ну, это не беда, — говорил Фома. А сам, выведя князя из сечи, зорко осматривал, не рассечен ли где доспех, нет ли крови. Князь начал тем временем оглядываться, да вдруг, как завопит. — Ворок, хребет кажет! Вперед, братцы! И, повернув, направил коня в самое пекло, Фома кинулся за ним. «Куда там? Горячий от битвы Владимир! Скакал, забыв обо всём!» Усобица «Опомнись, княже, подожди!» Еле догнал Владимира Фома. Схватил его за плечи. Владимир вырвался. Фома увидел свирепоощренный рот, острые точки глаз и занесенный над головой меч. Однако, узнав Фому, князь успел удержать руку. Тяжело переводя дыхание, он спросил, — Чего тебе? — Упомнись, Владимир Андреевич, куда мчишься? Ворогов давно нет. Гнали их, рубили. Теперь рубить некого стало. А ты летишь через кусты и буйраки, не разбирая дороги. Стемнело? Возвращаться пора. Владимир снял шлем, рукавом стер пыли под лба Сказал, «Пожалуй, ты прав, поедем!» Усталые кони шли медленно, то и дело спотыкаясь о какие-то невидимые в темноте коряги, а темень все сгущалась. Звезд не видно, небо покрылось тучами, принялся моросить дождь, с намокших веток падали тяжелые капли. «Владимир Андреевич, мы ведь не туда едем, вишь лес!» и нет как нет, — встревожился Фома. — Да, заплутались, переждем до света, костер разложим. — Не, костер разводить опасно, пусть отстрелуй из темноты, и пойдем мы волкам на закуску, лучше ехать. Но в мокрой тьме, в бездорожной глуши лесов, не очень-то поедешь. Пришлось слезать седел, вести коней в поводу. Идти было трудно. Ветки хлестали по лицу. Остывший металл доспеха холодил промокшую одежду. Начала пробирать дрожь. Фома, идя впереди, вдруг оступился, ощупал ногой Рытвину. — Батюшки, да как кули я! Княже, сюда иди, на мой голос! На дорогу мы выбрались! Затрещали кусты. Это Владимир пробирался к Фоме. — По дороге поедем! — спросил Фома. «А куда?» «Куды глаза глядят?» «Ой, Фома, не доведет тебя лихость до добра!» «Поедем неведомо куда, да и попадем к черту в зубы!» «Сейчас, микулинцев, по лесам много шляется!» «Не всех мы перебили!» Фома засмеялся. «А вось беду минуем! А если и попадемся, шо поделаешь? Мы их побили, они нас побьют!» «А волку не зря говорила!» «Встретимся, кум, у скорняка на кулочке!» Владимир с трудом сел на коня, усталость сковала все тело, болели плечи, кольчуга их совсем отдавила. Ехали лесной дорогой, и конца и не было. «Ночь-то темная, лошадь черная, я еду-еду, да и пощупаю, здесь ли лошадь-то!» Пытался балагурить Фома, но Владимир не откликался, его одолевала дремота. Князь с усилием поднимал тяжелевшую голову. Вокруг все то же Тьма, дробный стук дождевых капель по шлему и хлюпание воды под копытами коней. И вдруг окрик «Стой, кто такие?» Из кустов на дорогу полезли люди. «Эй, кто-нибудь, высеките огня!» Послышались удары по кремню, брызнули искры. Потом из тьмы выступило красное напряженное лицо. Кто-то раздувал труд. Когда в руках людей запылали еловые ветки, стали видны мужики, вооруженные кто чем, луком, топором, просто рогатиной. «Кто такие?» — повторил свой вопрос могучий мужик с пегой от седины бородой. «Это ты шо за леший?» — настороженно спросил Фома. «Я мужик! Смерть! Люди кличут дяди Карпом! Мне плевать, как те кличут!» все одно величать не стану. То такие, шо в лесу ночью путников перехватывать. Мы-то мужицкая застава мы. Кого ж вы охраняете? Робятишек да баб, кого ж ещё нам охранять?» Владимир догадался. «Вы, мужики, от усобицы в лес хранились?» «Схорониться-то, схоронились!» Отвечал мужик, а потом добавил дерзко. «Да вишь, и тут всякие ночные шатуны нас достают!» и уже с угрозой «По что к нам забрались?» «Заплутались мы, как к Твери попасть не знаем, а сами кто будете?» Фома еще раздумывал как бы соврать поскладнее, когда Владимир выехал вперед, врезался конской грудью в самую гущу мужиков и, выхватив меч, крикнул «Москвичи мы!» Мужики отхлынули в сторону, глухо заворчали. Однако их предводителя эта весть, видимо, не смутила. Он оглянулся на своих. Те сразу замолкли. Тогда Карп вплотную подошел к Владимиру. Как был, с непокрытой головой. Встал под занесенным мечом. «Нехорошо, государь, прости. Не знаю, как тебя звать величать. По что меч поднял? Коль вы москвичи, так тому и быть. Мы от усобицы схоронились. Так не что будем с тобой драться. Ты настолько не замай». Престыжённый Владимир опустил меч в ножны. «Вот и ладно! Просим милости, передохните у нас!» «А вы, ребята, не заманивайте!» — спросил Фома. Карп обиделся. «Грех тебе, детина, так дома! Где это на Руси бедано, чтоб гостя убедить?» Фома сразу поверил мужику, но всё же сказал. «А может, вы нам дорогу на тверь покажете? А то тревожится там у нас!» «Какая тебе тверь в такую пору? Да и притомились вы! Вон и доспехи на вас и исечены!» Пришлось подчиниться. Лесной тропой повел их Карп к жилью. Жилье! Вырытые под соснами землянки, сверху жерди дернина. Владимир Андреевич едва не задохнулся от дыма, спустившись в землянку. Глаза заволокло слезами. «Не обесудь, друже «Топим по-черному!» — сказал Карп. Примечание. По-черному топились курные избы, у которых печи не имели труб, и дым шел внутрь помещения, а потом уходил через волоковое окошко. «А ты, видать, в курных избах жить не обвык! Ты сядь, внизу-то полегче!» Князь сел на земляную ступеньку, служившую лавкой. В изнеможении прислонился к сырой, земляной стене, Промигался В слабом свете горящей лучины Разглядел нары На которых под дранными овчинами спали ребятишки Жена Карпа Поднялась с трудом Закашлялась И долго не могла выговорить ни слова «Эль хворая у тебя, узяйка Спросил Фома Карп только головой покачал А женщина откликнулась чуть слышно и косатик совсем я за ним могла Грудь заложила» Все суставы ломит. Долго ли простыть в наших уромах? На полу землянки действительно хлюпала грязная жижа. Что ж вы такое сырое место выбрали? Карп усмехнулся невесело. Мало ли сухих мест, да не про нас они. Добраться до них просто. А в лесных болотах чужому не пройти. Вот и спасаемся по брюху в трясине. Хозяйка тем временем захлопотала. «Чаю вы голодны! Кажись, щец у меня немного осталось!» Заглянула в горшок, покачала головой. «Нет! Разве ребятишки что оставят? Хлеб с нашего пожуйте!» Сбросив броню, Владимир думал, что ему больше ничего сейчас и не надо. Но едва хозяйка завела речь о еде, так сразу же есть захотелось нестерпимо. Хозяйка протянула ему сырой разваливающийся на крошке кусок хлеба. Князь с жадностью откусил и тут же поперхнулся. — Что, боярин, мужицкий хлеб поперек горло встает, — заметил карп. — С нас и до усобицы наш боярин три шкуры драл. А как усобицу князь затеял, так разорили нас вчистую. хлебушку наш овсяный пополам с корешками до да курой. Хозяйка отошла к нарам. Сдерживая рвущийся из груди кашель, наклонилась над ребятами. Тронула лоб девочки тыльной стороной ладони. «Горит! Меньшого парнишку схоронили, и это в могилу ляжет!» — отозвался Карп. Хозяйка повернулась к гостям. «И все вы, москвичи, деревню спалили, вот мы и вымираем!» Уткнулась в передник лицом, глуша рыдания. Владимир и Фома угрюм молчали. Карп подошел к жене с задушевностью, какой не ожидал от него Владимир, сказал «Не плачь, мать, слезами горю не поможешь, и москвичей клясть нечего, но то она и усобится. На что, князь Михаил Александрович, в том, чтобы рубят в могилу опрятываем, не меньше москвичей виноват».